но Золотой взглянул на молодого человека с укором и беззаботно произнес, «Я считаю, Юрий, тебе абсолютно несложно ответить. Ты хочешь познакомиться с Изабель и сделать ее счастливой?» «Да, это так», — радостно подтвердил красавец. «И от этих его жизнеутверждающих слов у меня по коже пошли мурашки. Кто он, этот хорошо одетый?» Сладкоголосый, невозможно красивый парень. Работорговец? Продюсер порнофильмов? Или менеджер, кто подбирает молодых, здоровых на органы? Ясно одно, правда мне ни за что не скажут. Ни загадочный Юрий, ни тем более золотой. Но отступать было некуда. Я выложила все, что помнила о привычках и предпочтениях Изабель. Меня вежливо поблагодарили, велели больше ни о чем не беспокоиться и, конечно, забыть об этом разговоре. А я никак не могла начать радоваться, что смогла, наконец, насолить своей заклятой подруги. Постоянно дурацкие мысли в голову лезли, что прошло много лет, что Изабель в общем не слишком виновата, кто в подростковом возрасте не творил глупостей. Опять же, меня тогда в Токио никто силком не волок за руль. И если совсем честно, даже не случись той истории в Японии, меня все равно бы, наверное, не взяли в сборную. Однако Золотой, когда я попробовала поделиться с ним своими сомнениями, резко меня оборвал. Ира, ты сделала свой выбор. И жалеть о нем поздно. Око за око. Тебя предали. Ты не страдаешь молча, отвечаешь тем же. Уверяю тебя, когда все свершится, твоя жизнь пойдет совсем по-другому. В твоем организме, в творчестве откроются такие резервы, которых ты прежде даже не догадываешься. Но ее хотя бы не убьют? Уныло спросила я. Нет, не убьют, заверил Золотой. Будет куда интересней. И от этого его спокойного тона мне стало еще страшнее. С кого начать, гадал Полуянов, со Стекловой или с Золотым пообщаться? В этот раз лично мне. Оба варианта простыми не представлялись. Визит к Ирине, подозреваемый номер один, считал журналист неподготовлен и преждевременен. А к Золотому, в его золоченый же особняк сорвом, не попасть. Тогда журналист остановился на варианте номер три. Купил бутылку контро и отправился к всезнайкам Оле и Поле в отдел светской хроники. Изложил проблему, попросил помочь. Девчонки переглянулись. Ох, и жаль ему эксклюзив отдавать, — покачала головой Оля. Но это ведь Димочка задушевно улыбнулась Поля. Он наш друг, носит нам вкусняшки, Куантро не пожалел. — Ладно, — вздохнула Оля, — только Полуянов поклянись, что никому не скажешь. И выдала. Оказывается, помимо коттеджа в элитном поселке, у фотографа Золотого имеется квартира в Москве. У черта на рогах, в Биберево, в панельной девятиэтажке. — Да ну! — фыркнул в ответ Полуянов. — Если у человека в крутом месте виллы, зачем ему Биберево? Сдает, наверное, гад и налогов не платит. — А вот и нет! — триумфально улыбнулась Поля. — На вилле он с постоянной бабой живет а в Биберево временно ходит раза три в неделю. — Может, и адрес скажете с надеждой? — спросил Дима. — Ну, если в буфет сгоняешь, закусочки к своему куантро принесешь. Так Полуянов стал обладателем секретного адресочка и тем же вечером отправился в Биберево. Первым делом, как когда-то советовал ему опер Савельев, взялся отрабатывать жилой сектор, и сразу повезло. Дружелюбные выпивохи, что кучковались на лавочке у подъезда, золотого прекрасно знали. — А, с восьмого. Мужик нормальный. Выложили всего-то в обмен на пару бутылок пенного массу дополнительной информации, что золотой хоть и богема, но малолеток, мальчиков или, упаси господь, каких-нибудь трансвеститов в квартиру свою не вводит, только теток. Всегда все культурненько, без скандалов. И не задерживаются они у него. Утречком вывел, в такси посадил и... До свидания. Уже вечером может с другой прийти. А что за тетки попытался навести мосты Полуянов?»